Письмо 16. Та вещь, которую нужно забыть. Мне хотелось бы сказать слово тем, кто приближается к смерти. Мне хотелось бы просить их забыть как можно скорее о своих физических телах после той перемены, которую они зовут смерть Но это ужасное любопытство, заставляющее смотреть на ту вещь, которую мы принимали когда-то за себя. Оно возвращается время от времени с такой силой, что заставляет нас действовать как бы против воли и притягивает нас к ней, к этой вещи. Некоторыми оно завладевает подобно страшной одержимости, они не могут избавиться от нее, пока остается хоть малейший остаток плоти на тех костях, которые служили для них когда-то опорой. Скажите им, чтобы они выбросили из головы малейшую мысль о своем теле и переходили бы в новую жизнь свободными. Оглядываться назад на прошлое бывает иногда очень полезно, но только не на эти разлагающиеся остатки прошлого. Видеть в гробу возможно потому, что тело, которое мы носим теперь... Светится в темноте и в состоянии Проникать сквозь плотную материю Я сам это делал Но решил никогда не возвращаться И не смотреть на это Я не хочу потрясти или огорчить вас Я хочу предостеречь вас Это очень гнетущее зрелище И возможно, что от многих душ Только что перешедших сюда От того и веет такой печалью Они снова и снова возвращаются К тому месту, которого не должны были бы посещать. Нужно вам знать, что когда мы усиленно думаем о каком-нибудь месте, то немедленно переносимся туда. Наше здешнее тело так легко, что способно следовать за мыслью почти без всякого усилия. Скажите людям, чтобы они не делали этого. Однажды, проходя по аллее, ибо у нас тоже есть деревья, я встретил высокую женщину в длинной черной одежде. Она плакала. У здешних обитателей тоже есть слезы. Я спросил ее, о чем она плачет, и она посмотрела на меня с невыразимой печалью. «Я сейчас смотрела на это», — сказала она. Мое сердце болело за нее. Я знал, что она чувствует. Потрясение, которое испытываешь при первом посещении, повторяется снова и снова, ибо эта вещь становится все менее похожа на то, с чем мы отождествляем себя при жизни. Мне часто хотелось из чисто научного интереса спросить Лайонелла, не возвращался ли он к своему телу, но я так и не спросил. Из боязни внушить ему эту идею. Он полон такой беспокойной любознательности. Очень возможно, что у тех, кто переходит сюда в детском возрасте, меньше этого вредного влечения, чем у нас. Нам следовало бы помнить во время земной жизни, что эта наша внешняя форма вовсе не является нами, и тогда бы мы не придавали ей такого преувеличенного значения. Как правило, очень долго пробывшие здесь совсем не кажутся старыми. Я узнал от моего учителя, что после некоторого времени старый человек забывает, что он стар. В нас заложена наклонность в мыслях «оставаться молодыми», И это отражается на внешнем виде, так как здесь наши тела принимают именно ту форму, которая соответствует нашим мыслям. Закон ритма действует здесь, как и везде. Дети вырастают и могут даже достигнуть старости, если их сознание ожидает такую перемену. По большей части здесь встречаются люди во цвете лет, ибо существует наклонность или достигать расцвета или возвращаться к нему, а затем пребывать в этом состоянии, пока непреодолимое влечение к земле не возникнет снова. Большинство здешних обитателей не знают, что они много раз жили воплоти, они вспоминают свою последнюю жизнь более или менее ясно, но все, что было раньше, кажется им подобным сну. Следует всегда сохранять память о прошлом как можно яснее. Это помогает строить будущее. Люди, которые представляют себе своих ушедших друзей мудрыми и всезнающими, были бы очень разочарованы, узная они, что в действительности потусторонняя жизнь есть лишь продолжение жизни на земле. Если земные мысли и желания направлялись к одним лишь материальным радостям, они, по всей видимости, и здесь остаются такими же. Мне встречались настоящие святые с тех пор, как я тут, но они и в земной своей жизни устремлялись к высоким идеалам. Здесь же они могут неограниченно жить этими идеалами. Жизнь за пределами смерти может быть так свободна. Здесь нет той механической жизни, которая делает людей такими рабами на земле. В нашем мире человека задерживают только его мысли. Если они свободны, свободен и он. Но здесь немного людей моего философского склада. Здесь больше святых, чем мыслителей, так как высочайший идеал большинства людей склоняется скорее к религиозной, чем к философской жизни. Мне думается, что самые счастливые люди из всех, кого я здесь встречал, – это живописцы, субстанция здешнего мира, так легка и пластична, что она необыкновенно легко складывается Формы, творимое воображением, здесь есть прекрасные картины. Некоторые из здешних художников стараются передать свои картины внутреннему зрению земных художников, и иногда это им удается. И тогда истинный творец радуется, что его товарищ на земле воспринял его идею и выявил ее на полотне. Не каждый способен ясно видеть, насколько вдохновленный им художник выразил его идею, ибо требуется специальный дар или специальная подготовка, чтобы видеть явление другого вида материи. Но дух вдохновителя улавливает мысль в сознании вдохновленного им художника и таким путем узнает, насколько его идея осуществилась на земле. С поэтами то же самое. Здесь создаются прекрасные поэмы, и они запечатлеваются в мыслях земных поэтов – Один из здешних поэтов сказал мне, что этого легче достичь с короткими поэмами, чем с эпосом и драмами, для которых требуются продолжительные усилия Приблизительно то же самое можно сказать и о музыкантах. Когда вы бываете на концертах, где исполняется прекрасная музыка, там вокруг вас наверняка толпятся духи, любящие музыку и упивающиеся музыкальными гармониями. Земная музыка доставляет здесь много радости, мы можем слышать ее, но ни один из здешних любителей музыки не появится в месте, где барабанят и фальшивят. Мы предпочитаем струнные инструменты. Из всех земных влияний музыкальные звуки легче всего достигают этой области жизни. Скажите это музыкантам, если бы они могли слышать нашу музыку. «Я не понимал музыки на земле, но теперь мой слух преобразился, и мне кажется, что вы должны слышать нашу музыку так же, как мы слышим вашу. Вам может быть интересно знать, где я бываю. Я очень люблю одно прелестное место в деревне, на склоне горы, недалеко от моего собственного города. Там вьется тропинка вокруг холма, и над самой дорогой стоит хижина. Иногда я остаюсь там подолгу и слушаю журчание ручья, сбегающего с горы». Высокие стройные деревья стали как братья для меня. Вначале я неясно различаю физические деревья, тогда я вхожу в маленькую хижину и ложусь на деревянную скамью, прислоненную к стене. Я закрываю глаза и особым усилием, или вернее устремлением, обретаю способность видеть мое любимое место. Но нужно прибавить, что это происходит в ночное время, когда мое тело излучает свет». При ярком солнечном освещении мы совсем не можем видеть. Наш свет угошается ярким солнечным светом. Однажды я взял Лайонелла с собой и оставил его в хижине, а сам удалился на некоторое расстояние. Взглянув на хижину, я увидел, что вся она светится необыкновенно красивым сиянием. Сиянием самого Лайонелла. Маленькое строение со строконечной крышей имело вид жемчужины, освещенные изнутри. Это было очень красиво. После этого я пошел к Лайонеллу и сказал ему, чтобы он, в свою очередь, отошел в сторону, в то время как я занял его место в хижине. Меня интересовало, увидеть ли он то же самое. Когда он вернулся ко мне, и я спросил его, что он видел, Лайонелл воскликнул. «Какой вы удивительный человек, отец! Как это вы сделали, что вся хижина светилась?» Тогда я убедился, что и он видел то же самое, что видел я. Но сейчас я устал, и пожелаю вам доброй ночи и приятных сновидений.